глава пять космопорт к спустя десять минут после посадки шахоев подошел к нему когда медики уже отпустили вадима сделав ему несколько инъекций техники плотно обступившие штурмовик о чем то спорили нечаев попытался отыскать взглядом своего андроида и в этот миг заметил полковника который шел прямиком к нему Нарвавшись на сумрачный взгляд вадима шахоев не стушевался остановился в паре шагов молча ожидая доклада пилота. Потом, поняв, что Нечаев не собирается рапортовать, жестом указал на штабное здание. «Пошли, лейтенант, поговорим». Вадим поначалу даже не шелохнулся, но потом, сделав над собой усилие, кивнул. «Все равно ни доклада, ни разбора полета не избежать. Злости отчаяния не отпускали. Цепко сжимали горло. Юности свойственен максимализм» почему шахоев сам не возглавил самоубийственную атаку я задержал старт новой волны сухо произнес полковник когда вадим поравнялся с ним нечаев ничего не ответил лишь почувствовал что немного отпустило злоба кто то неизбежно должен был стать первым донести опыт цена которого отмерена человеческими жизнями все изменилось вокруг словно лопнула последняя нить связующая рассудок с прежним до образом мышления почему ты сейчас вспомнился образ Димы Дорохова, как он сидел на нижней ступеньке трапа иглы и смотрел в ночь пустым, выцветшим взглядом. Дверь кабинета закрылась за Вадимом, мягко чавкнув уплотнителем. Шахоев сел за рабочий стул включил терминал компьютера, что-то просмотрел на осветившемся дисплее, потом поднял голову. «Обои можешь не рассказывать. Данные телеметрии шли через спутник со всех кораблей первой волны». «Мы сделали хоть что-то?» — глухо спросил Вадим, садясь в кресло. Шахоев сумрачно кивнул. «Твоя атака оказалась наиболее успешной», — произнес он. Флагман эскадры получил две пробоины в корпусе главной надстройки. «Огнем твоих орудий уничтожен основной узел датчиков локации и связи, а также в момент вертикального маневра огнем с боковой полусферы поражены надстройки комплекса «Прайд», который как раз выдвигался из броневого укрытия». «Я не стрелял при вертикальном маневре», — возразил Вадим. «Огонь вел твой андроид», — сказал Шахоев. «Ладно, давай так». Он посмотрел на Вадима. «Ты можешь высказать мне все, что думаешь, но когда выпустишь пар, я жду конкретного доклада и конкретных соображений». Вадим молча посмотрел на полковника. Злость уже перекипела. Осталась лишь глужащая пустота, которую было нечем заполнить. Я в порядке, снова сделав усилие, ответил он. Тогда я слушаю тебя, лейтенант. Голос полковника вдруг потерял жесткие командирские нотки. Он тоже не имел опыта войны, несмотря на звание, и приходилось ему так же несладко. Ждать на земле, наблюдать за гибелью пилотов, ни в силах не помочь им, не предотвратить трагедию. Это тоже тяжкое бремя. Нечаев только сейчас подумал об этом. Всё «Неправильно!» — произнес он, не поднимая головы. «Челноки неуклюжи Заряды у орудий слишком мощные для использования в космосе. Дистанция огня была выбрана ошибочно. Противоперегрузочные системы не выдерживают моментальной смены ускорений, возникающих при реальных боевых маневрах». «Что еще?» «Что помогло тебе успешно атаковать крейсер на неуклюжей машине, снабженной плохими системами и неадекватным вооружением?» Я преждевременно открыл огонь с дальней дистанции. Это затормозило корабль, дало возможность избежать Тарана. К тому же, со мной был хьюга Он выполнил ту часть работы, которую я не смог сделать из-за перегрузок. Он устаревшая модель. Знаю, но у нас нет боевых компьютеров, а андроид в качестве второго пилота — это шанс выжить и победить. Ну, или нанести максимальный урон врагу. Лучшего решения все равно не будет. Надо доукомплектовать экипажи. Полковник некоторое время обдумывал слова Вадима. Потом кивнул. «Я отменил старт второй волны по одной причине. Ракетный носитель серьезно поврежден таранами, и продвижение земной эскадры к Юйгу приостановлено. Я хочу, чтобы ты подумал, как нам в ближайшие дни еще раз ударить по ним». И возглавил атаку. «Я?» «Ты», — глядя ему в глаза, подтвердил Шахоев. «Ты и Дорохов». Иных кандидатур у меня нет. Космопорт Кьюига. Двое суток спустя. Во второй раз Вадим воспринимал реальность, окружившую его в предстартовые минуты, намного острее, чем в первой. Тихо скрипел под ногами гравий. Потом начался стеклобетон взлетно-посадочной полосы, и звук шагов истончился словно оборвалась незримая связь человека с Землей. Он подошел к своей машине, взглянул на нее, как добрый хозяин смотрит на живое существо. Машинально отметил, что броня выглядит темной, словно запыленная, покрытая шрамами шкура. Вадим не спал двое суток. Глаза покраснели. Под ними залегли глубокие темные круги. Из пятидесяти малых кораблей к старту подготовили лишь двадцать. Одно звено оставалось в резерве. Остальные челноки пришлось разобрать помощи не будет. Третьей попытки не дано. Уже началась эвакуация космопорта и близлежащих поселений. Люди и андроиды моделях Юга 12 совместно разработали план предстоящей атаки. Всего удалось найти 32 искусственных интеллекта. Наверняка в небольших городах, разбросанных по всему материку, сохранились и другие андроиды колониальной серии, но времени на их поиск и мобилизацию попросту не было. Корабли земной эскадры могли возобновить движение к Кьюэйгу в любую минуту. Вадим невольно оглянулся, попытался взглядом отыскать Дорохова, но тот уже поднялся в кабину своего штурмовика. Технические и тактические споры, бессонные ночи, авральные работы — все осталось позади. Он поднялся на борт, прошел в рубку. фигурах Юга казалось облитой зеленоватым мерцанием, сзади зашипел пневматикой закрывающийся шлюз и все. Будто разом исчезла реальность родной планеты, а все мироздание сконцентрировалось тут, в тесном отсеке с двумя противоперегрузочными пилотажными ложементами и множеством окружающих их приборных панелей. «Минутная готовность», — лаконично сообщил Хьюга. Вадим сел в свое кресло, пристегнулся, руки в гермоперчатках охватили астронавигационные рули, пальцы и ладони ощущали непривычное вздутие под мягким пористым пластиком. Это были установленные накануне дополнительные сенсоры управления огнем и запуском ракет. На то, чтобы осмыслить свои ощущения, уже не оставалось времени, и Вадим, проверив, свободно ли ходят рули, включил связь, соединив свой скафандр с пультом управления посредством интерфейса дополненной реальности. Он лидировал в первой эскадрилье. Дорохов вел вторую. Минута, о которой предупредил андроид, пролетела будто миг и вот в коммуникаторе уже зазвучала разноголосица докладов. Нечаев спокойно выслушал их, глядя на далекий, укутанный сиреневой дымкой лес. «Первый. Старт разрешаю». Невыразительный голос диспетчера звучал натянуто, таил волнение. Все они молча переживали этот миг, не пытаясь предугадать, сколько машин вернется назад из бездонной космической черноты. Штурмовик плавно тронулся с места повернул, следуя изгибу рулежной дорожки, и остановился, ревя турбинами в начале взлетно-посадочной полосы. «Первое. Старт попарно. Координаты точки сбора прежние», произнес Нечаев, одновременно вслушиваясь в нарастающий вой двигателей собственной машины. Световой индикатор мощности пересек зеленую черту, и он освободил тормозную систему. Штурмовик с плавным толчком рванулся вперед, стремительно понеслась навстречу взлетно-посадочная полоса, Дальняя кромка леса начала быстро приближаться, но тяжелая машина уже оторвалась от ВВП, взмыв над вырубкой опушки и кронами деревьев. Панорама к юига стремительно уходила вниз, уступая место бездонной синеве небес. «Дорохов взлетел по параллельной полосе», — сообщил Хьюго. Вадим бросил взгляд на боковые экраны обзора и действительно заметил движущийся параллельно его курсу яркий факел реактивных двигателей. Они поднимались, словно фантастические огненные птицы, оставляя внизу притихшую беззащитную землю, свои дома, свои обиды, радости и чаяния. Поднимались навстречу холодной черноте космического пространства и армаде вражеских кораблей. Космос встретил их льдистой россыпью звезд. У Нечаева, как и у Дорохова, не было ведомых. Остальные корабли образовывали звенья по три штурмовика в каждом, а командиры при таком раскладе оказались предоставленными сами себе. Два шаттла, которые могли бы быть приданы им, остались на Кьюиге. Шахоев настоял, чтобы космопорт имел хотя бы такой резерв. Вадим не стал возражать, о чем Горько пожалел впоследствии. В космосе, как и в воздухе кто-то обязательно должен прикрывать тебя. Но откуда молодому командиру эскадрильи было взять хотя бы частицу этого смертельного опыта, когда за плечами лежал всего лишь один боевой вылет? Точку сбора прошли благополучно. Три звена совершили перестроение, и теперь эскадрилья растянулась, как стая перелетных птиц. В вершине треугольника вожак, за ними группа подчиненных. Первый. Это был голос Дорохова. «В моей сфере сканирования чисто. Как у тебя?» «Пока все спокойно», — откликнулся Вадим. «Добро. До связи». Все происходило планомерно, обыденно, но это не успокаивало, а лишь исподволь нагнетало обстановку. По данным предварительной разведки, до дистанции сигнатурного контакта со эскадрой противника оставалось еще 30 минут полета, когда пять алых маркеров внезапно появились на экране боевого радара. Дистанция сигнатурного контакта расстояние с которого можно эффективно читать и анализировать энергетические матрицы кораблей либо машин противника. Варьируется в зависимости от класса целей, их защищенности и других факторов. «Расходимся на встречных курсах. Угол отклонения — 30 градусов», — мгновенно доложил Хьюга. «Классификация. Аэрокосмические истребители класса «Фантом». «Наиболее вероятный объект атаки». Орбитальная группировка спутников в связи Кьюига. «Первое звено — перехват целей!» — приказал Нечаев. «Второй — обозначь маневр! Разбей их построение!» «Третий — постановка помех! Заглушить частоты связи!» Пилоты эскадрильи не имели опыта слетанности, но роли в бою были распределены заранее. По крайней мере, в теории, каждый знал свой маневр и зону ответственности. Штурмовики под командованием дурохова продолжали движение по курсу, не отвлекаясь на перехват. Их задача была решающей для предстоящего боя. Вообще-то появление фантомов в такой близости от Кьюига стало неприятной неожиданностью. «Хотя хорошо. Это даже хорошо, пусть думают, что мы патрулируем дальние подступы к планете, лишь бы не вскрыли наши истинные намерения», — думал Нечаев, а сердце болезненно сжалось. Чувство было острым, неведомым. Только что он отправил в бой подчиненных. Возможно, коротким приказом, швырнул их навстречу смерти. Два звена устремились в атаку. третье обеспечивала техническую поддержку. Их бортовые станции РЭП глушили вражеские сенсоры, вносили помехи, затрудняли сканирование и связь. Фантомы резко изменили курс. Они засекли три штурмовика, идущие на перехват, в то время как второе звено открыло огонь с дальней дистанции. Боевое построение группы распалось, когда одна из машин внезапно брызнула осколками — и, вращаясь, канула в пучину пространства. Остальные приняли взрыв, но теперь действовали парами. Схватка оказалась скоротечной. Ведущий первого звена получил ракетное попадание и потерял ход. Его ведомые избили два фантома. Броня истребителей Альянса не выдерживала прямых попаданий из тяжелых орудий. Уцелевшая пара немедленно повернула назад. Пользуясь преимуществом в скорости и маневренности, фантомы вышли из боя и оторвались от преследования, возвращаясь к эскадре. «Я подбит! Попадание в двигателе! Корпус поврежден! Утечка радиации в силовой установке!» «Сбрось реактор, развернись на маневровах и тяни к планете!» — коротко приказал Нечаев. Маркеры эскадрильи Дорохова постепенно ушли за край сферы эффективного сканирования. Машины второй группы сейчас поднимались выше плоскости эклиптики. «Командир, основная цель», — скупо доложил Хьюго. Все внимание Нечаева сконцентрировалось на датчиках. Комбинированное электронно-оптическое распознавание объектов стало нововведением, продиктованным опытом прошлой схватки. Благо, мощности космического порта позволили доработать и переоснастить два десятка машин за короткий срок. Вот они. На экраны оптических умножителей начало поступать уточненное по сигнатурам гибридное изображение земной эскадры. Вадим взглянул на обводный край кораблей противника и не узнал их. Фрегаты, выстроившиеся в защитный ромб, образовывали периметр, внутри которого завершался ремонт крейсера и двух носителей. Броня кораблей охранения бугрилась над стройками. Порты ракетных батарей, орудийные комплексы, генераторы короткоживущей плазмы, лазерные зенитные установки — все это было развернуто в боевое положение. Техногенные панцири исполинов ощерились огневыми точками. Каждый из фрегатов держал под прицелом свои полусферы ответственности, в готовности уничтожить любой приближающийся к эскадре объект. Их, безусловно, ждали. Атака на периметр четырех фрегатов выглядела чистой воды самоубийством. Крейсер «Титан», занимающий центр построения, вообще казался неуничтожимой целью. Это наглядно доказал прошлый вылет. Дистанция для заградительного огня была еще слишком велика. Системы фрегатов пока молчали. Даже тяжелые лазеры установок «Прайд» пока лишь сопровождали крошечные цели потоками встречного сканирования. «Всем! Приготовиться к запуску!» Каждый стурмовик колонистов в этом вылете нес тяжелое вооружение. В роли ракет выступали обыкновенные спасательные капсулы, снятые из пассажирских кораблей. Их начинили смесью Таугермина и поражающих элементов, сохранив бортовую автоматику и двигатели. План атаки, выработанный в жарких спорах, порой доходящих до хрипоты, в конце концов был признан единственно возможной попыткой отстоять Кьюик. Его первый этап предложил Дорохов рассказав, как лайнер Европа прикрывал отступление конвоя, а андроиды, объединившие в сеть свои интеллектуальные и вычислительные мощности, развили его идею, сформулировав второй и третий этапы операции. Предложение Искинов лежало за чертой свойственного человеку образа мышления. Оно отличалось холодной, бескомпромиссной жестокостью, требовало филигранного исполнения и имело множество «но» в виде непредсказуемых факторов, неизбежно возникающих по ходу боя. В глобальном смысле стратегия и тактика, предложенная андроидами, походила на длинную шахматную партию, просчитанную от первого до последнего хода. Только в качестве пешек в ней выступали люди, а тяжелыми фигурами стали крейсера, фрегаты, города Кьюига и даже космопорт планеты. Распределенный запуск 64 спасательных капсул, выпущенных десятью оставшимися в строю штурмовиками эскадрильи Нечаева, выглядел по меньшей мере как зал носителя Цилиндрические аппараты устремились к Титану. Понятие «распределенный запуск» подразумевает, что ракеты стартуют поочередно, и каждой назначена на своя цель. Навстречу брызнули нити снарядных трасс, разрядились генераторы плазмы, ударили зенитные лазеры, но ракеты, используя собственные маршевые и маневровые двигатели, резко набрали ускорение, двигаясь сложными, непредсказуемыми траекториями, неумолимо приближаясь к цели тем самым заставив фрегаты задействовать всю огневую мощь. В кипящем от энергии космосе сверкнули первые вспышки попаданий. Плотность противодействия оказалась столь высока, что через заградительный огонь не смогла бы прорваться ни одна ракета, но этого и не требовалось. Попадания высекли взрывы. Одна за другой спасательные капсулы превращались в плотные облака раскаленного газа, несущие сотни тысяч поражающих элементов. Они продолжали сближаться с построением эскадры в силу изначально набранной скорости, оставляя за собой вытянутые раскаленные шлейфы, по сути превратившись в кометы, но теперь сбить их было практически невозможно. Фрегаты земного альянса огрызнулись плазмой. Выбросы ионизированного газа, похожие на солнечные протуберанцы, сжигали сгустки поражающих элементов, оставшиеся после подрыва спасательных капсул. До обшивки земных кораблей по инерции долетели лишь крохотные оплавленные фрагменты, но и этого хватило, чтобы ослепить датчики, вызвать множество микровзрывов при соударении. Пространство между кораблями теперь заполнял раскаленный ионизированный газ, что пагубно влияло на эффективность боевых подсистем. Многие внешние сенсоры попросту выжгло. Сигнатура объектов поблекли, становясь размытыми, плохо поддающимися идентификации. Эскадрилья Нечаева, совершив боевой разворот, отходила в направлении открытого космоса, когда с верхней полусферы на земную эскадру обрушились штурмовики Дорохова. 50 запусков вновь создали эффект массированной ракетной атаки. Ураганный напор нагнетал атмосферу ожесточенной схватки, и в этот момент, когда умами людей на миг завладела растерянность, в дело вступил заранее предсказанный андроидами кибернетический фактор. Подсистемы крейсера и фрегатов, Учитывая полученные при первой атаке данные, стремительно выработали оптимальную схему противодействия. Чтобы поражающие элементы второй волны ракет не смогли повредить большую площадь обшивки кораблей, их не стали сбивать сразу. Кибернетические системы намеренно медлили, подпуская импровизированные ракеты ближе, логично рассчитывая, что на короткой дистанции плазменные удары, показавшие себя наиболее эффективным оружием, перехватят и сожгут боевые части с минимальным рассеиванием обломков. Эскадрилья Дорохова сразу после запусков ушла в боевой разворот, словно пилоты опасались чего-то большего, чем зенитный огонь. Из-за сбоев в сканировании кибернетической системы Альянса не смогли распознать, что вторая волна спасательных капсул начинена вовсе не таугермином. На борту размещалось не взрывчатое вещество, а микроблоки атомной силовой установки, снятые из колониального транспорта истец, 400 лет назад совершившего посадку на Кьюик. Ядерный взрыв в космосе совершенно не похож на наземный. Кажется, что на доли секунд оболочка заряда покрывается трещинами, сквозь которые прорезается ослепительный свет, и вдруг во мраке вспыхивает небольшое, но яростное Солнце. Безусловно, космические корабли имеют защиту от гамма-излучения и электромагнитных импульсов, основных поражающих факторов космического ядерного взрыва, но поток нейтронов все же способен изменить свойства некоторых материалов а инициируемое в сетях напряжение выводит из строя недостаточно защищенные кабельные сети и связанные с ними подсистемы. Первый взрыв внес смятение, второй привел к цепи незначительных поломок, третий вызвал существенные сбои и спровоцировал немедленное противодействие. Оставшиеся боевые части были сожжены ударами плазмы. В космосе мгновенно сформировалось протяженное, пронизанное радиацией и газополевое облако, окутавшие корабли земного альянса. Их датчики слепли. Бортовые системы сбоили. Несокрушимые исполинские корабли на короткое время оказались во власти микротехногенных катастроф. «Боевой разворот!» — хрипло скомандовал Нечаев. 19 штурмовиков, идущие на ручном управлении, устремились в атаку на заранее распределенные цели. Люди и андроиды готовили эту атаку со всей скрупулезностью. Они просматривали файлы сканирования, которые успел сделать Хьюго, и благодаря этим данным учитывали все. Скорость максимальные углы поворота зенитных установок. Время их перезарядки, расположение огневых точек. В вычислительный центр космопорта ввели максимальный объем объективной информации. После ее обработки каждый из андроидов получил программу экстремального пилотирования, выполнение которой позволяло опережать действия противника. Пользуясь нарастающими сбоями в системах кораблей земной эскадры, штурмовики колонистов легли на курс атаки. «Максимальное ускорение!» Вадим едва узнал свой собственный голос. Столько нервного напряжения сконцентрировалось в нем. Стремительно пронзая радиоактивную газопылевую туманность, штурмовики открыли ураганный огонь по наиболее уязвимым надстройкам. Пилоты теряли сознание от резких перегрузок, но управление перехватывали андроиды. В пространстве сверкали взрывы и кипели декомпрессионные выбросы. Снаряды вспарывали броню, нанося повреждения, но не проникали глубже отсеков внешнего слоя. Со стороны отчаянная штурмовка могла показаться самоубийственной и отчасти бессмысленной, ведь пробоины довольно легко заделать, а основные системы спрятаны глубоко в недрах исполинских кораблей. Но цепь поломок и хаотичные выбросы атмосферы из пораженных отсеков сбили фрегат из курса, увлекли их в неуправляемый дрейф неумолимо ведущий к множественным столкновениям с клубящимися в пространстве обломками. Открытые вакуумные дуки крейсера «Титан» после атаки эскадрильи Дорохова привели к поражению расположенных глубже палуб. Туда начала проникать вихрящаяся повсюду радиоактивная пыль. Истребители противника, выброшенные стартовыми катапультами конвойного носителя, оказались на солидном удалении от схватки. «Надо отдать должное!» Быстро совершив перестроение, они ринулись в бой, но две группы штурмовиков, нанеся максимально возможный урон, уже прошли сквозь построение эскадры и нацелились на ракетный носитель. Теперь уже точно никто не управлял боем. По крайней мере, со стороны земного альянса. Учитывая множественные отказы сетевых соединений, помехи беспроводной связи и повреждения энергоцепей, большинство огневых точек перешли в автономный режим, действуя по обстановке. В условиях отказа датчиков это лишь добавляло хаоса. Несколько фантомов попали под дружественный огонь, в то время как штурмовики колоний, потеряв три машины, сфокусировались на атаке единственного корабля эскадры, способного обстреливать Кьюик, не выходя на орбиту планеты. Один за другим штурмовики расходовали оперативный боекомплект и резким ускорением разрывали дистанцию, уходя на перезарядку. В какой-то момент снаряды, бьющие в одну и ту же секцию обшивки, пробили бронирование, а следующие заходы поразили углы энергосистем и хранилище боекомплекта. Из недр ракетного носителя вырвалось пламя внутренних взрывов. К этому моменту в строю осталось всего семь машин, у которых был фактически исчерпан боезапас. «Дима, выходим из боя!» Вадиму казалось, что он орёт в коммуникатор, но на самом деле фраза прозвучала хрипло, отрывисто и неразборчиво. Космические скорости при относительно небольших расстояниях способны свести с ума. Вновь войдя в границы газопылевого облака, чтобы оторваться от двух преследующих его фантомов, Нечаев вдруг понял, что его корабль стремительно движется в узком пространстве между двумя опасно сблизившимися фрегатами, а прямо по курсу угрожающий растет силуэт крейсера «Титан». «Следи за кормой!» — отрывисто приказал он андроиду. С ощутимой вибрацией синхронно заработали орудия бортовых полусфер, добавляя повреждений обшивки фрегатов. Один из снарядов пробил емкость жидким азотом, применяющимся для охлаждения тяжелых лазеров комплекса «Прайд», и мутный шлейф газа под давлением ударил в пространство, заволакивая мутью поврежденный участок брони. Неподалеку извергалось еще несколько похожих гейзеров. Мимо вращаясь, пронеслись обломки какого-то огромного, вырванного из крепления механизма. «Фантомы не отстают. Оперативный боекомплект на нуле». Скупо отчитался Хьюго. Вадим без подсказок знал, что нужно делать. Пока боевые эскалаторы меняли опустевшие кофры, он опасно маневрировал, прижимаясь к рельефу над фрегата. Пилоты вражеских истребителей такого риска не приняли. Их машины начали отставать. Перезарядились. Штурмовик задрожал. Скорость начала опасно расти. Это кормовые орудия, выплевывая длинные очереди, придавали машине дополнительные импульсы тяги. Вадим с трудом удерживал курс. По броне постоянно секли обломки. То гулка и сильно, то со скользящим скрежетом. Теснина между фрегатами казалась бесконечной. Вырвались. Нечаев заметил, как «Титан» медленно разворачивается, пытаясь на маневровых двигателях выйти из клубящегося хаоса. В кормовой части исполина отчетливо выделялись секции гиперпривода. Решение созрело мгновенно. Он довернул в сторону цели. Большой палец правой руки сбросил предохранительную скобу и лег на бугорок сенсорной гашетки. «Хьюго, приготовься! Я атакую!» «Фантомы на хвосте! Очень близко!» «Так сбей их!» Прицельная сетка оптических умножителей наконец совместилась с плавными обводами двигательных секций вражеского корабля. Машинально задержав дыхание, Нечаев открыл огонь. Стрельба изо всех орудий носовой полусферы привела к резкому импульсу торможения. Вадима бросила вперед так, что лязгнули зубы, а страховочные ремни больно впились в грудь. И в тот же миг он увидел, как один из кожухов гиперпривода начал разлетаться осколками, а изнутри вырвалось бледное сияние. Его источал поврежденный генератор высокой частоты. Пусть один из десятка, но теперь крейсер не сможет погрузиться в гиперкосмос. По крайней мере, в ближайшие дни а это гарантировало наступление второй и третьей фазы разработанного совместно с андроидами плана обороны планеты. Вкус победы был вкусом крови. Организм уже не выдерживал постоянных предельных перегрузок. На несколько секунд сознание помутилось. Хватка ослабела, и этого оказалось достаточно, чтобы штурмовик, идущий на ручном управлении, закрутило вокруг оси. У Вадима, так и не отпустившего астронавигационные рули, из уголка губ сочилась кровь. Взгляд Нечаева стал мутным и неосмысленным. Хьюго перехватил управление, воспользовавшись дублирующей системой. Одной из неоспоримых преимуществ строения андроида была эргономика, позволяющая свободно пользоваться любыми устройствами, разработанными для человека. Он стабилизировал корабль, одновременно пытаясь вывести его из опасной, полной обломков зоны, когда взвизгнули предупреждающие сигналы. В кормовой полусфере вновь появилось звено — аэрокосмических истребителей противника. Вадим смутно осознавал, что кораблем управляет Хьюга. Силы окончательно изменили ему. В редкие секунды просветления ему казалось, что в коммуникаторе гермошлема звучит голос Димы Дорохова, который кричал из бездны. «Всем, кто меня слышит, выходим из боя! Повторяю, выходим из боя! Курс домой!» «Надо отдать приказ! Надо приказать своим, чтобы возвращались! Первая эскадрилья!» Испачканные кровью губы едва шевелились. Он не понимал, что бредит. «Возвращаться на базу! Выходим из боя!» Его слова оборвал зубовный скрежет ломающегося металла и тонкий свист улетучивающегося воздуха, но Нечаев уже не слышал признаков попадания и декомпрессии. Удар в плечо заставил его выгнуться в кресле и заорать, захлебываясь кровью. Снаряд, прошивший пилотажный ложемент, взорвался внутри приборной панели. Вадим инстинктивно попытался вскочить, но его удержали страховочные ремни. Лишь перед помутившимся взглядом мелькнули парящие в невесомости брызги собственной крови. Хьюга, которого лишь вскользь задело осколками, рванулся к нему, бросив управление и оборвав пристегивающие его к креслу ремни. В эти мгновения смена приоритетов произошла за доли секунды. Теперь для него не имел значения противник. Главное — жизнь Вадима. Воздух из отсека улетучивался с невероятной скоростью, но действия машины оказались стремительнее. Хьюго успел сорвать со специальных креплений баллон с герметизирующим составом и, не обращая внимания на кровь, начал поливать плечо Вадима струей мгновенно затвердевающей пены нанося ее прямо поверх окровавленных лохмотьев, в которые превратился скафандр на правом плече Нечаева. Спустя две секунды пена полностью затвердела, превратив плечо Вадима в буро-желтый ком. Герметизация скафандра была восстановлена, одновременно с появлением сигнала, означавшего полную декомпрессию рубки. Неуправляемый челнок с поврежденным двигателем, хаотично вращаясь, удалялся от места схватки в направлении Кьюига а за ним тянулся длинный шлейф обломков брони и кристаллизовавшейся атмосферы. Три фантома отвернули в стороны в поисках новой цели.